Решающее слово в осуществлении программы создания орбитальных станций сказали наши космические корабли Союз. Новое поколение космических кораблей, пришедших на смену Востокам и Восходам. Большое количество разнообразных проблем было разрешено с помощью Союзов, и каждый из них крупный шаг вперёд по пути создания орбитальной станции. Груповой многосуточный полёт космических кораблей с широким маневрированием, стыковка, в результате которой была создана первая в мире экспериментальная космическая станция и осуществлён переход двух космонавтов из одного корабля в другой корабль. Эксперимент со сваркой в космосе, многосуточный полёт экипажей, отработка и испытание новейшей аппаратуры и различных систем. Всё это и многое другое, связанное с проблемами создания орбитальной станции, было успешно выполнено на кораблях Союз. Методически, последовательно, шаг за шагом, целеустремленно шли мы к поставленной цели, преодолевая трудности, разрешая все новые и новые загадки и сюрпризы космоса. Трудно рассказать о всех запусках союзов. Каждый из них по-своему значителен и важен. Попытаюсь лишь показать, как решались отдельные проблемы, связанные с созданием орбитальных станций. Среди различных больших проблем космонавтики, видное место занимает стыковка. Без нее нельзя решить задачу создания космической станции, а также совместную работу двух или нескольких экипажей и их взаимодействия. Стыковка включает в себя целый комплекс элементов. Начинается она с процесса сближения двух или более кораблей. Как решался этот комплекс? Во время полета «Союз-2» и «Союз-3» в октябре 1968 года Георгий Тимофеевич Береговой опробовал методы сближения с беспилотным кораблём. Первый раз он сблизился с ним сразу же после выходы на орбиту. Затем в ходе многочасового полёта он осуществил дальние сближения. Если учесть, что дальние сближения осуществлялись также и автоматически спутниками Космос в 1967 и 1968 годах, то можно считать этот метод достаточно отработанным. После полёта Берегового можно было приступить к отработке последующих этапов стыковки вплоть до завершающего. Эта задача была поставлена перед экипажем Союза 4 и Союза 5 в январе 1969 года. Казалось, всё было проверено, опробовано, испытано, и имелась полная уверенность в успехе эксперимента. И тем не менее, когда стартовал с космодрома экипаж Союз 4, Возглавляемый воспитанником звёздного лётчика-космонавта Шаталовым, нас всех охватило волнение. Ведь опять решилась сложнейшая задача, опять впервые в мире. Советские космонавты, пионеры освоения космоса, вновь пробивали дорогу в неизведанное. Да, были причины для волнений и тревог. За командиру корабля офицера Владимира Александровича Шаталова я был спокоен. Это подготовленный космонавт, прошедший хорошую авиационную космическую школу. Родился он 8 декабря 1927 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. Детство его прошло в родном и близком моему сердцу Ленинграде. В семье Володе было с кого брать пример трудолюбия. Его отец, Александр Борисович, железнодорожник, в суровый период войны в 1943 году был удостоен звания героя социалистического труда. И, конечно, герой стальных магистралей мечтал видеть своего сына продолжателем своей профессии, а сына тянуло в небо. По зову юношеского сердца пошёл он учиться в спецшколу военно-воздушных сил, затем в школу первоначального обучения лётчиков. Впервые поднявшись на самолёте в небо, окончательно уверовал в своё призвание. Окончил знаменитую в нашей стране Качум, Качинское военно-авиационное училище лётчиков. Как один из способнейших выпускников училища, был направлен на работу в качестве лётчика-инструктора, дал крылья многим десяткам питомцев училища. В 1953 году в жизни Владимира Шаталова произошло два памятных события. Его приняли в члены КПСС и зачислили слушателем Военно-воздушной академии. Выпускник академии 7 лет служил в боевой части. А в 1963 году пришёл в отряд космонавтов. Космической техникой овладел в совершенстве, хорошо подготовил себя к полётам физически, морально и в специальном отношении. Когда стартовал в космос Береговой, его дублёром на земле стал Сачаталов.